Перед ней был настоящий, свободный от предрассудков человек, они понимали друг друга с полуслова, как приятно после такого долгого перерыва снова сидеть с ним рядом и чувствовать родственную душу. Ему приходится улаживать кое-какие неприятные дела, рассказывал он с аппетитом уплетая завтрак и добродушно щурись на солнце. У него с братом вышла тяжба из-за доли в Женевском отеле, который перешел к ним по наследству. Брат явно его надул, теперь уж он, вероятно, не сможет в материальном отношении жить столь же беззаботно, как прежде. Но его это, очевидно, не слишком огорчало. Пока что, продолжал Тюверлен, он устроился в небольшом домике, который стоит на горе прямо в лесу. Часто он спускается вниз на лыжах, нередко и по вечерам, в смокинге, либо во фраке, закинув лакированные туфли за плечи. О всех своих злоключениях он рассказывал звонким, скрипучим фальцетом, ни на что не сетуя, с наслаждением попивая вермут. Взгляд смелых серых глаз Иоганны был полон веселой решимости. Она ему очень нравилась, и он сказал ей об этом. Жак Тверлен стал усиленно тренироваться на лыжной поляне у подножья Гохака. Он хорошо ходил на лыжах, но техникой бега не владел. Теперь он стремился освоить стиль, Аральбергской школы, постичь его преимущество. Он упорно и азартно спорил с тренером. На Снежной поляне то и дело слышался его скрипучий смех. Никто так весело не потешался над его бесчисленными падениями, как он сам. Иоганна чувствовал себя превосходно. Одельсберг был позади, остались позади и понихший, вызывавший щемящую жалость Мартин Крюгер и фанатичный Гейр, Грустно-загадочный Гессрейтер при встречах укоризненно глядел на нее своими томными глазами. У нее почти не оставалось для него времени. Она каталась на лыжах с Жаком Тюверленом, ходила с ним в пудреницу, бывала в его маленьком лесном домике, нередко они обедали вместе в отеле. К неудовольствию тетушки Анатор Сридер, они часто и откровенно беседовали, но о деле Крюгера она с ним не говорила. Не упомянула она и о том, что вышла замуж за Крюгера, и не знала, читал ли об этом Кюверлен. Глава 19. Давид играет перед царем Саулом. Инженер Каспар Прекль, угрюмый, небритый, утопая в месиве из снега, дождя и грязи, шагал в своих совсем неподходящих для такой погоды ботинках по главной улице Зимнего курорта Гармиш, Партенкюрхен. Нет, газеты не лгали. Когда вокруг царит беспросветная нужда, что, кроме возмущения, может вызвать этот курорт воплощение роскоши и праздности? Лишь после полудня с большим трудом добрался он сюда по скользким, размокшим от тающего снега дорогам. В пути у него случилась пустяковая и дурацкая поломка, пришлось в Вельхейме чинить машину, и там у него вышла дикая ссора с механиком. Если б Вельхеймовец не подобрел, услышав баварский диалект Прекля, то поручил бы этого странного мрачного типа с костлявым небаварским лицом. Вообще вся эта поездка была полным идиотизмом. Директор баварских автомобильных заводов Отто с довольно кислым видом передал ему, что барон Рэндоль желает поговорить с ним и просил его Прекля при случае заглянуть в гармиш в Палас-отель, где барон остановится дней на 8-10. Так неужели он, Прекль, обязан был тотчас же нестись сюда, в гармиш? Точно собака по свистку хозяина? Точно какой-нибудь лизоблюд? Темнее тучи, привлекая всеобщее внимание своим нерешливым видом, Каспар Прекль в наступающих сумерках тяжело шагал по фешенебельному, уютному курорту. Электрические дуговые фонари, отражаясь на снегу, светили каким-то неприятным светом. Из кафе и ресторанов доносилась джазовая музыка. Для обитателей Гармиша это был час после обеденного чая и танцев, когда он справился об обороне рэйнли Обслуживающий персонал и рассыльный палац отеля с издевкой и любопытством уставились на подозрительного субъекта в порванной и замусоленной кожаной куртке. Но барон Рейнделль оказался у себя в номере и, надо же, сразу принял этого типа. «Здесь в Гармише доверительно, прямо-таки дружески», — поведал барон Рендель молодому инженеру, — «он ведет переговоры кое с кем из французских и американских промышленников». Сейчас появилась некоторая надежда на то, что он сможет приступить к выпуску серийных автомобилей «Прекля». Пятый евангелист, изрядно расплывшийся, расхаживал по комнате в роскошном домашнем фиолетовом халате и тонких кожаных туфлях без каблуков. Огромная голова с истине-черными волосами, казалось, покоилась прямо на фиолетовой ткани халата. Круглые карие глаза смотрели пристально. В комнате было жарко. Фон Рейндуль посоветовал Преклю снять куртку. Позвонил, велел принести чай. Прилег на диван. И теперь его и Прекля разделял изящный столик. В неестественной неловкой позе сидел инженер Прекль напротив массивного человека, возлежавшего на диване.